Глава 16 16.1. Проклятущие воры. Десятник Ирчин. Уже поздно ночью, когда мы дошли до намеченной мною точки маршрута, и, наконец, утолив голод, передо мной встал непростой выбор. По сути, было три более или менее внятных варианта распределения моих ресурсов. Во-первых, можно весь свободный опыт, а это целых 7325 ОС, потратить на повышение уровней. В итоге я получу 13 свободных очков характеристик и достигну 63 уровня. И если верно распределить эти очки и увеличить до третьего предела ловкости и восприятия, а также преодолеть ограничение в силе и увеличить ее до 19 очков, то мой боевой потенциал будет не просто высок, он будет устрашающим. Особенно если учитывать мои навыки. В итоге ни одно существо и ранга в подавляющем большинстве ситуаций вообще ничего не сможет мне противопоставить. Те же костяные гончие в принципе не смогут по мне попасть своими дальнобойными атаками, ведь их восприятие времени будет в несколько раз уступать моему. Довольно хороший вариант, как по мне, но имеющий и свои недостатки. Такие, как, например, невозможность изучить и улучшить уже имеющиеся и приобретенные навыки. А также мой отряд из-за своей слабости все сильнее будет отягощать меня. Не только в боевом аспекте, а даже банально в скорости движения и уровне выносливости. Так вот, второй вариант заключается по большому счету в том, чтобы выучить и улучшить все имеющиеся у меня навыки, включая и те карты с умениями, что я добыл и в других мирах. По итогу выходит что-то около 7950 ОС, если я не ошибся в подсчетах. Хотя, если учесть, что у меня 15 единиц интеллекта, то, скорее всего, цифры верные. И это, учитывая тот факт, что навыки и ранга будут доведены только до третьей ступени. А ведь их нужно в будущем улучшить вообще до предела. Но и минусы здесь те же. Страдает моя личная мощь. Ведь энергии во внутреннем резерве у меня не так, чтобы очень много. Но и мой отряд гоблинов, опять же, остается беспомощным. А вот третий вариант заключался в некотором смысле в компромиссе. Я изучаю несколько необходимых навыков, но не улучшая их, оставляя этот процесс на будущее. Также, и это самое прискорбное, трачу огромное количество ОС, чтобы привести своих бойцов в более подходящие кондиции. А на оставшиеся средства я улучшаю самого себя. Так себе, конечно, план, да и жалко тратить на этих никчемных гоблинов свои, заработанные кровью и потом ОС. А ведь разговор будет идти не о десяти очках системы и даже не о нескольких сотнях. Нет, чтобы эти отроди бездны стали хоть на что-то похожее, особенно если учитывать те условия, куда мы должны попасть, нужно потратить тысячи ОС. И стоило только подумать об этом, как мои кулаки непроизвольно начали сжиматься от накатившей злости. И, казалось, даже хвост выбивал песок под ногами от ярости. Хотя какой еще хвост? Придет же такая безумная мысль в голову. И что самое грустное, по сути, другого варианта у меня и нет. Потому как в моей ситуации однозначно нужно идти на компромисс. Обкатал в голове эту печальную мысль еще раз, более детально. Пришел к выводу, что так и придется поступить. Но чтобы просчитать все более взвешенно, нужно достоверно знать параметры своих подчиненных. Конечно, приблизительно я знал характеристики каждого из них. Но для того, чтобы определиться с точным количеством ОС, нужно знать их параметры достоверно. Заодно и новый навык идентификации проверю. «Бегом ко мне!» приказал я своему отряду. Чтобы подопытные не испортили мой эксперимент, я решил их держать, обхватив пятерней за голову. Опять же, возможно, это улучшит результат. Первым на очереди был Марэш. У него при любом раскладе не может быть параметр интеллекта выше 7 единиц. Так что шансов как-то сопротивляться у него нет. И кажется, он даже не понял, что происходит. Энергия от моей руки прошла через все его тело. Концентрировавшись на тяжело различимом шуме, я услышал перемежающиеся фразы. Добавив еще энергии, тихое, неразборчивое шипение, наконец, превратилось во вполне членораздельные фразы. Каш, наверное, остынет совсем. Жаль, не успел доесть». Мысль заканчивается, и без какого-либо перерыва появляется следующее. «Что-то господин Эрчин, чересчур крупным стал. Кажется, доспех уже ель сходится» а затем еще одна хватил бы еды до конца похода о что то холодать начинает все сильнее а дом ведь зима уже снег мнебось завалил по локоть отпуска наконец то дадут уменьшив количество подаваемой энергии я перестал слышать мысли мараша так себе если честно ведь управлять этим процессом в полной мере не получится а значит и узнать что то сокровенное тоже не выйдет А жаль. Но вот тот факт, что Мареш совсем не проявил страха, меня однозначно удивил. Это так, к слову. А вот характеристики его, не сказать, чтобы расстроили, но и не порадовали, так это точно. Истинное имя — Мареш. Возраст — 30 лет. Статус — юнит. Раса — гоблин — 96%. Уровень — 15. Характеристики — сила — 10 из 10. Ловкость — 4 из 5. Интеллект 3 из 5. Живучесть 4 из 5. Выносливость 7 из 10, восприятие 4 из 5. Удача 1 из 5. Как ни странно, я не ошибся ни в чем, прикидывая его характеристики на глаз. По правде говоря, довольно сложно определить только интеллект, живучесть и удачу. Остальные же параметры можно выяснить, внимательно наблюдая, как солдат ведет себя в бою с какой скоростью реагирует, как сильно бьет. И то, судя по отсутствующим признакам старения, я и предполагал, что у него не может быть всего три единицы в параметре живучесть. Да и с удачей все как раз понятно. Если бы эта характеристика была у него выше на пару единиц, вполне возможно, что во время ритуала в храме великого Антероса он мог бы получить статус игрока. Просто не повезло, и удачи не хватило во всех смыслах этого слова. Хотя нет. Если быть честным с самим собой и судить по его уровню, то это значит, что у него уже распределено 14 свободных очков характеристик. И путем простого вычитания можно представить те его параметры, с которыми он записывался в армию лорда. Из этого следует, что он даже не попытался тяжелыми тренировками довести силу, выносливость или ловкость хотя бы до четырех единиц. С другой стороны, Мареш никогда не надорывал свой пупок ради чего бы то ни было, всегда довольствуясь малым. Такой уж у него был характер. Глядя на его список навыков, не мог подавить неприятное чувство ностальгии. «Ведь всего каких-то полгода назад мой набор умений немногим отличался от того, что я вижу сейчас у Мареша». Только и того, что помимо владения мечом, щитом, копьем и луком, у него сейчас был еще навык хитиновая броня. Самым простым способом поднять боевые возможности моих воинов я видел в улучшении одного из уже имеющихся у них навыков. И если бы мы не были бы стеснены в количестве стрел, то, скорее всего, мой выбор бы пал на улучшение навыка владения луком. Меч, к моему сожалению, нужно улучшать исключительно вместе с навыком щита что в итоге выйдет банально дороже. Поэтому в данной ситуации придется довольствоваться владением копьем, доведя этот навык до третьей ступени. Еще сильнее развивать его, как мне кажется, будет большой ошибкой. Если довести, допустим, владение копьем до четвертой ступени, то прямо в бою эти дальние отпрыски нурблов смогут улучшить навык до пятого уровня и получить боевую школу мастерства. Конечно, с одной стороны, их боевые возможности возрастут, как и их помощь непосредственно мне. Но такие навыки чаще всего нельзя перенести на пустую карту. Получается, в этом для меня лично выгоды точно нет. К тому же, если навык окажется действительно полезным, то ночью во время моего сна им вполне может прийти мысль атаковать мое беззащитное тело. А в данный момент даже огненный шар Леура не сможет меня убить мгновенно. Мой экзокостюм этого попросту не позволит. Слишком его броня хорошо защищает от магических атак. Естественно, такое могущественное заклинание нанесет мне большой ущерб, но не испепелит мгновенно. И, насколько я понял, Леур это тоже понимает, не хуже меня самого. А вот если в руки этих недалеких гоблинов попадет несколько сильных боевых навыков, то в их головах могут начать появляться совсем неподобающие мысли. «А это мне точно не нужно. Как минимум, пока я не стану значительно сильнее. По схожим причинам обычным магам не разрешают улучшать свой малый магический дар до пятой ступени. Просто чтобы ни у кого не возникло соблазна забрать удачный навык, если система окажется к тебе по какой-то причине благосклонна». Убрал руку с головы Мареша, он тут же уступил место Улеру. Второй воин шагнул без промедления, повинуясь движению моей руки. Впрочем, он не увидел в произошедшем ничего опасного или пугающего. Направив энергию в тело Улера, я сначала прочитал его поверхностные мысли. Но, как и с Марешем он больше думал об остывающей еде, нежели о своих ближайших жизненных перспективах а его характеристики являлись практически зеркальным отражением параметров мареша, За единственным исключением, так как его удача равнялась целым двум единицам. А вот в навыках различий не было вообще. Я был немного раздражен, и по этой причине мои пальцы слегка подрагивали от с трудом сдерживаемого гнева. Хотелось сжать кулак и раздавить голову моим солдатам, причем обоим, просто чтобы не тратить на них свои ресурсы. Но этого мне говорила привычная гоблинская жадность и, наверное, прижимистость старого десятника. Хотя я все-таки прекрасно понимал, что эти траты просто необходимы. Моя злость была вполне обоснована, ведь посчитав в голове количество необходимых ОС для поднятия боевого потенциала этих двух воинов, я пришел к ужаснувшей бы меня прежнего цифре в 1540 ОС». Да, в эту сумму входило поднятие их уровня на 4 единицы, а также преодоление пределов характеристики сила и даже улучшение навыка владения копьем до третьей ступени. Все это я прекрасно понимал. Но! 1540 ОС! Да это же оклад за 154 года моей службы на должности десятника! И эти, не побоюсь этого слова, баснословные средства потратить на двоих очень посредственных гоблинов. Так себе перспектива. Но, обдумав все еще раз, найти способ сэкономить эти ОС у меня не получилось. Тем более ждать, когда они самолично смогут собрать такое количество ОС, у меня тоже банально не было времени на это.